К моему глубокому сожалению, вы не оставили мне выбора. Я вновь, как и в начале нашей дружбы, подверг вас испытанию, но на сей раз вы его не прошли. В тот раз я проверял вас на верность, сегодня на зрелость. Увы, мой добрый капитан, вы — дитя не света, а тьмы. Ваш скованный разум пребывает во мраке. Ничего, книга поможет рассеять темноту. Я исполню свой план только без вашей помощи. Пускай я погибну, уничтоженный фанатиками или сожженный на костре, но благодаря мне человечество сделает первый шаг к освобождению от пут. — Вы меня отравили? — недоверчиво спросил Корнелиус. — Кипрским вином? Но но ведь вы тоже его пили вы должны быть шутите вам весело что я так опьянел от одной кружки нет я не шучу я выпил вместе с вами но у меня был заготовлен флакон с экстракцией серпентариума он устраняет действие яда какое вероломство напоить отравы друга «Мерзавец!» — крикнул фон Дорн. Выхватил кинжал, попытался пронзить отравителя. Не достал. Предусмотрительный аптекарь стоял слишком далеко, а капитана по-прежнему не слушались ноги. Хуже того, Корнелиус почувствовал, что и поясница деревянеет Поворачиваться стало трудно. Эх, жаль, оставил шпагу наверху, чтобы не мешало спускаться по лесенке. «Вы...» «Не сможете меня убить», — словно извиняясь, развел руками вальзер. «Яд будет подниматься по вашим жилам все выше и выше. Это древний рецепт, который знали еще в античной Греции. Именно этим ядом отравился Сократ. Но я усовершенствовал состав. Действие снадобья стало более щадящим. Вы не ощутите боли. Тошноты тоже не будет. Когда яд дойдет до мозга... Вы сначала лишитесь языка, потом зрения, слуха и прочих органов чувств, и, в конце концов, как бы погрузитесь в сон. Это завидная смерть. Когда наступит мой час, я хотел бы уйти точно так же. — Умоляю, дайте мне противоядие, — прохрипел Корнелюс. Он уже не мог повернуть туловище к вальзору, выворачивал одну шею — Клянусь, я не стану противодействовать вашему плану. Клянусь честью. Фондорны никогда не нарушают данного слова. ванзер грустно усмехнулся. Простите меня, но это совершенно невозможно. Я верю вам, вы говорите искренне. Но потом, избавившись от страха смерти, вы рассудите иначе. Вы скажете себе, да, я поклялся честью. Но что такое честь какого-то капитана мушкетеров по сравнению с благом человечества? Вы благородный человек, бедный господин фондорн. Во имя спасения христианского мира вы пожертвуете и своей честью. А беда в том, что мы с вами понимаем благо и спасение человечества противоположным образом. Мой несчастный, одурманенный друг... Ох, как тяжко дается мне этот подвиг во имя разума! Аптекарь всхлипнул и отвернулся. Послушайте, Вальзор, быстро заговорил капитан, боясь, что лишиться языка, и тогда уже нельзя будет ничего изменить. Как вы не понимаете? Если без Бога, то даже такой добрый и мудрый человек, как вы, способен на любое злодейство. Я хуже вас, корыстнее, глупее, тщеславнее, я нарушал чуть ли не все божьи заповеди, я убил на своем веку по меньшей мере семнадцать человек, но каждый раз, вонзая клинок или спуская курок, я знал, что совершаю смертный грех. А вы убиваете друга и почитаете это за подвиг». Раздался звон, это из бессильных пальцев правой руки выпал кинжал. «Яд действует еще быстрее, чем я думал», — сказал как бы про себя Вальзер. «Вторая рука отнимется чуть позднее из-за того, что слева сердце, качающее кровь. О, скоро, уже скоро. Я умираю. Спасите!» — в отчаянии простонал Корнелиус. Нет, оставить вам жизнь было бы непростительной слабостью, худшим из преступлений. Ни на что больше не надеясь, Фондорн сжал в кулак пальцы левой, еще не омертвевшей руки. Нет, худшее из преступлений вероломство. Нет ничего отвратительней, чем сломать веру в Бога ли, в того ли, кого считал другом и любил, кому доверял. Будьте вы прокляты! с вашей книгой я тоже полюбил вас я и сейчас вас люблю вальзар порывисто шагнул к обреченному было видно что слова капитана задели его за живое но человека я люблю больше чем себя и вас жаль что вы умрете так и не уразумев Левая рука Фондорна еще не утратила чувствительности, полуокоченевший мушкетер схватил ею аптекаря за ворот и, вложив в это движение всю свою силу, всю жажду жизни, рывком впечатал голову отравителя в угол стола. Вальзер обмяк, без звука сполз вниз — «Скорей, скорей!» — шептал Корнелиус, раскачивая стул. Наконец удалось оттолкнуться от стола достаточно сильно, чтобы вместе со стулом опрокинуться на пол. более от удара фон Дорн не почувствовал. Холод разливался по руке от плеча к локтю, только бы дотянуться до кармана, в котором у вальзера лежит противоядие. В тот самый миг, когда пальцы коснулись рельефного стекла, Вдруг начало неметь запястья. Корнелиус с трудом согнул локоть, поднося пузырёк к губам. Если пальцы разожмутся, всё, конец. Стеклянную пробку выдрал зубами, влил в рот остаток лилового эликсира до последней капли. Обессиленно откинулся навзничь Не слишком ли поздно? Сначала показалось, что поздно. Хотел сглотнуть слюну и почувствовал, что не может. Вот, и горло вышло из повиновения. «Успеть бы произнести молитву, пока не отказали губы и язык», — подумал Корнелиус. И в ту же секунду вдруг ощутил, как саднет правое плечо, то самое, которым он, падая, ударился об пол, Фондорн никогда не предполагал, что боль может вызвать в душе такое ликование. Эликсир действовал. И действовал быстро. Сначала ожили руки, потом получилось сесть, а еще через несколько минут капитан, слегка покачиваясь, уже стоял на ногах. Возблагодарив Пресвятую заступницу и ее причистого сына, За чудесное спасение Корнелиус выволок из-под стола неподвижного Вальзера. Что делать с этим безумцем? Убить? Он заслужил смерти. Но фон Дорн знал, что не сможет хладнокровно лишить предателя жизни. Одно дело прикончить врага в жаркой схватке, а убивать слабого и беззащитного как-то не по-рыцарски отпустить, предварительно отобрав, замалея. Но этот безобидный на вид старик опасен. Он прочитал достаточно из страшной книги, чтобы разбросать по миру ее ядоносные семена. От удара обукал на виске лежащего образовалась вмятина, прямо на глазах наливавшаяся синим и багровым. Корнелиус потрогал ямку пальцем, и вздрогнул, нащупав под тонкой кожей острый край проломленной кости. Оттянул в Альзеру века перекрестился. Получалось, что судьбу аптекаря Господь уже решил. Просветитель человечества был мертв. Сверху в горнице ударили часы, через открытый люк донесся один удар, второй, третий.